Глава 4. Мы будем оказывать помощь Британии в войне так, как будто нет Белой книги, и бороться против Белой книги, как будто нет войны. Начало Второй мировой войны. В начале войны расклад сил на Ближнем Востоке был благоприятным для Великобритании. Британцы контролировали Палестину, Трансиорданию, Ирак и Египет, а Сирия, Ливан и Северная Африка находились под контролем французов. Но Гитлеру понадобилось менее полутора месяцев для того, чтобы разобраться с Францией, а заодно с Бельгией и Голландией. Северная часть Франции была оккупирована немцами, а в южной был установлен коллаборационистский режим. В результате британцы остались на Ближнем Востоке одни, а Ближний Восток был важен не только как регион, богатый нефтью, но и как ключ к Суэцкому каналу. Зимой 1940-1941 годов британским войскам удалось разбить в Северной Африке численно превосходившую их итальянскую армию. Но уже в феврале 1941 года против британцев начал действовать африканский корпус вермахта, которым командовал генерал-лейтенант Эрвин Роммель, по праву считавшийся одним из лучших гитлеровских стратегов. Одержав победу в сражении у Эль-Газавы, итальянская Ливия... Роммель в июне 1942 года захватил стратегически важный порт Тобрук, бывший главной британской морской базой на Среднеземноморском побережье Африки. Создалась угроза захвата Палестины и Александрии. В столь тяжелой ситуации на Ближнем Востоке у Великобритании был только один надежный союзник – евреи. За несколько дней до начала войны Хаим Вейцман направил британскому премьеру Чемберлину письмо в котором говорилось о готовности палестинских евреев помогать Великобритании людскими ресурсами и техническими средствами. Антибританская деятельность была приостановлена, нелегальная миграция продолжалась, но во время войны британская администрация смотрела на нее сквозь пальцы. «Мы будем оказывать помощь Британии в войне так, как будто нет Белой книги, и бороться против Белой книги, как будто нет войны». Так Бен-Гурион охарактеризовал сионистскую политику военного периода. Прежде всего была произведена переориентация промышленности и сельского хозяйства для максимально полного удовлетворения военных потребностей. Открывались новые предприятия, мирная продукция заменялась военной, росла площадь обрабатываемых земель. Внося посильный вклад в дело борьбы с общим врагом, евреи развивали экономику своего несуществующего еще – государства. Пальмах с формированием еврейских боевых частей сначала не складывалось. Добровольцев было много, около 150 тысяч, но командование британскими войсками в Палестине, опасаясь арабских протестов, запретило создание нового еврейского легиона. В мае 1940 года Уинстон Черчилль сменил Невилла Чемберлина на посту премьер-министра. Хаим Вейцман сразу же обратился к новому премьеру с просьбой разрешить формирование еврейских отрядов. Чемберлин находил эту инициативу полезной, но ему довольно долго пришлось убеждать ее противников, в первую очередь министра по делам колонии Джорджа Ллойда, в том, что арабская угроза сильно преувеличена. В сентябре британцы наконец-то решились на создание еврейского военного отряда в 10 тысяч человек, хотя могли получить и в раз больше. Одновременно должно было происходить формирование арабского отряда. Предполагая, что еврейских добровольцев окажется больше, Британцы собирались задействовать излишек за пределами Палестины. «Если все идет хорошо, нужно ждать беды», — говорят евреи. В начале февраля 1941 года скончался Джордж Ллойд. Новым министром по делам колоний стал лорд Мойн, считавший, что современные евреи не являются наследниками древних евреев и потому не имеют никаких прав на Эриц Исраэль. Впрочем, свой антисемитизм лорд искусно маскировал заботой о соблюдении равноправия всех наций в Палестине. Запугивая Черчилля возможностью арабских выступлений в крайне неблагоприятный для Великобритании момент, лорд Мойн подкреплял это сводками о нехватке техники и вооружения. То, что часть недостающего могла быть предоставлена еврейской общиной, в расчет не принималось. По его словам, выходило, что полноценную еврейскую армию сформировать не получится, но масштабное выступление арабов будет спровоцировано непременно. В результате Черчилль уступил, и дело остановилось на полпути. Вейцману сообщили, что по причине недостатка снаряжения проект замораживается на полгода, а в октябре 1941 года объяснили новую проволочку необходимостью помощи Советскому Союзу. Разумеется, дело было не только в потенциальной угрозе арабских выступлений, но и в нежелании создавать еврейские части, которые при необходимости могли выступить против британцев. Прецедент же был уже создан. Единственной возможностью участия в войне стало поступление в смешанные арабо-еврейские вспомогательные роты, которые занимались перевозкой грузов, обслуживанием техники и строительством военных объектов. Многие роты только считались смешанными, но на деле там служили одни евреи, потому что арабских добровольцев было очень мало. Особняком стояли пальмах, сокращенное плугот махац, ударные роты. Ударные отряды Хаганы, созданные в мае 1941 года с негласного согласия британцев. В течение двух лет эти отряды воевали на стороне Великобритании, а в мае 1943 года, после того, как британцы потребовали «роспуска Пальмаха», ушли в подполье. Почему еще до окончания войны британское командование решило избавиться от высокоэффективных союзнических отрядов? Потому что острая необходимость в них отпала, положение на Ближнем Востоке? Изменилось в пользу Великобритании, да и в целом во всей войне наметился перелом, но при этом имелись опасения, что в недалеком будущем Пальмах обратит оружие против британцев. Командиром одной из двух первых род Пальмаха был Маше Даян, будущий министр обороны Израиля. Свой левый глаз он потерял во время одного из сражений. Лишившись британского финансирования, Пальмах распределил свои отряды по кибуцам. 14 или 15 дней в месяц бойцы занимались сельскохозяйственными работами, 8 посвящали боевому обучению, а в остальные дни отдыхали. Решение было идеальным, как с военной, так и с экономической точки зрения. Кибуцы получили надежную охрану и дополнительные рабочие руки. С точки зрения британской администрации все выглядело благопристойно. Бойцы сложили оружие и занялись мирным трудом. В 1945 В 1946 годах бойцы Пальмаха, которых было уже более двух тысяч, стали ведущей силой антибританского сопротивления. К началу войны за независимость Пальмах состоял из трех бригад общей численностью в 3100 человек. Не очень-то много, но каждый боец стоил десяти обычных. В ноябре 1948 года отряды Пальмаха стали частью армии обороны Израиля. Проблема беженцев Отношение правительства Великобритании и мандатной администрации к еврейским беженцам, уже не просто иммигрантам, а именно беженцам из нацистской зоны, окончательно испортило отношения между сионистами и британцами. Упираясь в установленные квоты и муссируя тему нового арабского восстания, Великобритания постоянно чинила препятствия размещению беженцев в Палестине. В лучшем случае их интернировали в различные страны британского содружества, в частности на остров Маврикий, где они не могли получить поддержку и, по сути, оказывались предоставленными сами себе, в чужой стране, среди чужих людей. Но случалось и хуже. Так, например, в декабре 1940 года в Мраморном море недалеко от Стамбула во время сильного штурма потерпело крушение болгарское шхуна «Сальвадор», на борту которой было около 350 беженцев. Они благополучно добрались из Бурга до но британцы не разрешили им сойти на берег, потому что люди прибыли сверх квоты. Сальвадор повез несчастных обратно в Болгарию, практически на верную смерть. Тех, кто спасся при кораблекрушении, доставили в Стамбул, откуда их при согласии британцев могли переправить в Палестину, но в итоге отправили в Болгарию. Схожая ситуация сложилась с транспортным судном «Струма», на котором в декабре 1941 года около 800 румынских евреев плыли в Палестину. Неисправности, течь и неполадки с двигателем вынудили Струму встать на длительную стоянку в Стамбуле. Стоянка растянулась на два месяца, и в течение всего этого времени еврейское агентство пыталось добиться от британской администрации разрешения на въезд беженцев в Палестину. Разрешения так и не было дано. В феврале 1942 года турецкий корабль отбуксировал струму с неработающим двигателем в открытое море и бросил там. Вскоре судно затонуло. Из восьми сотен беженцев спастись удалось только одному шестнадцатилетнему юноше. Государственный департамент США и правительство Великобритании препятствовали сбору средств для вызволения евреев из рук нацистов, поскольку эти деньги предназначались врагам. Возможность спасения многих тысяч людских жизней при этом в расчет не принималась. Важно было, чтобы Германия и ее союзники не получали бы никакой помощи извне. Министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, который по свидетельству его личного секретаря лорда Тасберского был ярым антисемитом, объяснял отказы в помощи беженцам то отсутствием места для их размещения, то отсутствием транспорта для их перевозки, а то и прямо говорил. Если помочь одним евреям, то другие тоже захотят, чтобы им помогли. Много вопросов вызывает история с печально известным оберштурбанфюрером СС Адольфом Эйхманом, предложившим весной 1944 года обменять миллион, по другой версии, 800 тысяч венгерских евреев на 10 тысяч грузовиков и ряд товаров, в которых нуждалась Германия. Был ли Эйхман искренен или нет? Неизвестно, но зато известно, что на тот момент, когда было сделано это предложение, уничтожение венгерских евреев уже шло полным ходом. Но показательная реакция Лондона на сообщение о предложении Эйхмана, которое было расценено как «наглая попытка шантажа британского правительства». Никто не стал вникать в детали и начинать переговоры. От попытки шантажа просто отмахнулись. Еврейская бригада В середине 1944 года Черчилль снова озадачился созданием еврейского военного формирования. Момент был благоприятным, поскольку военные действия велись за пределами Палестины и потому еврейская армия не могла раздражать арабов. Кроме того, Черчилль мотивировал свое предложение желанием дать евреям возможность отомстить нацистам за страдания еврейского народа. На сей раз была создана еврейская бригада под командованием бригадира Эрнеста Бенджамина, еврея, родившегося в Канаде. Бригада приняла участие в боевых действиях на Итальянском фронте в составе 8-й британской армии. Умеренные сионисты во главе с Вейцманом радовались позитивному изменению британской политики, а радикалы радовались созданию крупного еврейского соединения в 5000 бойцов, опыт которых пригодился бы в будущем. Достоверно неизвестно, какие мотивы руководили Черчиллем. Одни считают, что создание еврейской бригады стало своеобразной попыткой извинения за бездействие, обрекшее на гибель 600 тысяч венгерских евреев. Другие уверены, что то была попытка упрочения отношений с американской еврейской общиной. Я поддерживаю желание евреев бороться с теми, кто убивал их соотечественников в Центральной Европе. «И надеюсь, что это принесет большое удовлетворение Соединенным Штатам», писал Черчилль в меморандуме, направленном военному министру Сыру Джеймсу Григгу. Но так или иначе, еврейская бригада была создана, и впоследствии ее ветераны стали костяком армии обороны Израиля наряду с отрядами Хаганы и Пальмаха. Билтморская программа. О большом удовлетворении Соединенных Штатов нужно сказать особо. Нацистская политика в отношении евреев привела к тому, что центр мирового еврейства переместился в США, где проживали более пяти миллионов евреев, и еврейская община пользовалась значительным влиянием. Невозможно было не использовать этот рычаг для давления на Великобританию, отказавшуюся от соблюдения обязательств, изложенных в Декларации Бальфура. Кстати говоря, Уинстон Черчилль считал, что эти обязательства нужно выполнять, но в британской политике мнение премьер-министра далеко не всегда было решающим все зависело от общего баланса сил. В мае 1942 года в Нью-Йорке по инициативе Давида Бен-Гуриона была проведена чрезвычайная сионистская конференция, проходившая в отеле «Нью-Йорк Билтмор». В резолюции, получившей название «Билтморской программы», было отмечено, что режим британского мандата более не способствует достижению цели сионистского движения и что Палестина должна стать еврейским государством. Большинство сионистов понимали, что еврейское государство будет образовано лишь на части палестинской территории. Но здесь была важна не площадь государства, а политическая самостоятельность. Впрочем, во время войны обсуждался план выплаты 20 миллионов фунтов королю Саудовской Аравии Ибн Сауду для того, чтобы он организовал переселение палестинских арабов в свои владения. Идея была привлекательной, но, к сожалению, осуществить ее не удалось. Организация Лехи Под конец войны обострились противоречия между Ишувом и британской администрацией, против которой активно действовала подпольная организация Лехи, созданная бывшими членами Иргуна, которые не были согласны с постулатом «Мы будем оказывать помощь Британии в войне так, будто нет Белой книги». Лехи — сокращение от Лохамей Израиль, борцы за свободу Израиля. Первым руководителем Лехи был поэт Авраам Штерн, упрекавший еврейское агентство в том, что оно превратилось в мобилизационный пункт чужой армии, вместо того, чтобы стать главным штабом еврейской армии. По мнению Штерна, ответ на вопрос, что могут получить евреи по итогам Второй мировой войны, сможет дать только еврейское оружие, еврейская сила. Как это часто случается, идеалисты-радикалы приносят больше вреда, чем пользы. Не умаляя патриотических чувств членов Лехи и не отворачиваясь от их стремления к скорейшему созданию еврейского государства на палестинской земле, нельзя отрицать, что наиболее громкие акции Лехи неудачное покушение на жизнь верховного комиссара Палестины сыра Гарольда Макмайкла в августе 1944 года и убийство в ноябре того же года лорда Мойна, бывшего с 1942 года министром по делам Ближнего Востока, существенно подпортили репутацию сионистского движения, и оттолкнули от сионизма ряд лиц, прежде горячо ему симпатизировавших. Как сказал Черчилль, выступая в палате общин, Нижняя палата парламента Великобритании, «Если нашим впечатлениям о сионизме суждено развеяться в дыме выстрела убийцы, а заботы о будущем сионизма рождают новых гангстеров, достойных нацистской Германии, мне, как и многим другим, придется пересмотреть убеждения, которые мы последовательно отстаивали в течение длительного времени». сложности с репатриацией европейских евреев. По окончании войны камнем преткновения стали освобожденные из концлагерей евреи, находившиеся в союзнической оккупационной зоне. Их число постоянно росло, потому что сюда бежали евреи из Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран Восточной Европы, освобождение которых от нацизма не означало освобождение от антисемитизма. В 1946 году в лагерях для перемещенных лиц, проживало более ста тысяч евреев, и союзники никак не могли решить, что с ними делать. Палестинские евреи были готовы к приему своих соотечественников, но вопрос упирался в пресловутые квоты. Пожилой и не очень-то здоровый вейцман в 1946 году оставил пост президента Всемирной сионистской организации. Лидерские полномочия сосредоточились в руках Бен-Гуриона, более радикального и более жесткого политика. Такой лидер как нельзя лучше подходил для сильно изменившегося за годы войны Ишува, который, по выражению Вейцмана, стал крепким и жизнеспособным организмом. Развитие экономики и наличие хорошо организованного самоуправления показывали, что палестинские евреи более не нуждаются в британской или чьей-то иной опеке. От других стран им нужно было только одно – международное признание созданного национального очага. Британцам же хотелось как можно дольше сохранять контроль за нефтеносным и стратегически важным Ближним Востоком, полностью перешедшим в их руки. После военной Франции пришлось оставить Сирию и Ливан. Высокопоставленные британские политики порой открыто заявляли, что им важен контроль, а не решение палестинского вопроса. Ради собственного спокойствия британцы продолжали всячески заигрывать с арабами. О степени этого заигрывания можно судить хотя бы потому, что британцы согласились с тем, чтобы во главе восстановленного Верховного Арабского Комитета, запрещенного с 1937 года, встал племянник муфтия Аль-Хусейни Джамиль, высланный в Южную Родезию за сотрудничество с нацистами, и не предпринимали никаких мер к выдаче самого Аль-Хусейни, который, сбежав из-под французского ареста, обосновался в Египте у короля Фарука и руководил оттуда палестинскими арабами. Британцы были уверены в том, что будущее Палестины находится в руках евреев. Американский президент Гарри Труман, сменивший на этом посту Франклина Рузвельта, поддерживал репатриацию европейских евреев в Палестину. Но публичные заявления администрации США по палестинскому вопросу вызывали яростное возмущение у арабских политических деятелей, а у США были собственные интересы на Ближнем Востоке, в первую очередь нефтяные. И в то же время имелась пятимиллионная и довольно крепко сплоченная еврейская диаспора, лидеры которой были столпами американской экономики. Так что президент и его окружение находились между двух огней. Министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бэвин, позволявший себе публичные антисемистские высказывания вроде «Если евреи при всех своих страданиях норовят пролезть без очереди, это может вызвать новую волну антисемитизма» расценивал просионистскую позицию Трумэна как вмешательство во внутренние дела своей страны. Более того, как международный заговор против Великобритании. Схожей точки зрения придерживался и Клемент Тэтли, ставший премьер-министром Великобритании в июле 1945 года. Переломить ситуацию с квотами и вообще всю ситуацию, сложившуюся вокруг образования еврейского государства, можно было только одним путем – дать понять британцам, что еврейская сила может создавать им столько же проблем, что и арабская. В ноябре 1945 года Хагана договорилась о координации действий с Иргуном и Лехи, после чего начались нападения на британские гарнизоны, склады и полицейские участки. Оружие не только добывалось в британских арсеналах, но и изготавливалось в подпольных мастерских, искусно скрытых от глаз британцев. И вообще, благодаря сплоченности еврейского общества, а также наличию глаз и ушей во вражеском стане, подпольная деятельность была организована очень хорошо. Усиление воинского контингента в Палестине не привело к снижению активности еврейского сопротивления. Апофеозом стал взрыв 10 из 11 мостов, связывавших Палестину с соседними государствами, в ночь на 17 июня 1946 года. Ответная карательная акция британцев, начавшаяся в субботу 29 июня 1946 года, вошла в историю как «Черная суббота». В течение двух недель британцы прочесывали еврейские территории частым гребнем и производили массовые аресты, но так и не смогли обезглавить еврейское сопротивление. Иргун, возглавляемый в тот момент Минахимом Бегиным, ответил на «Черную субботу» взрывом в Иерусалимском отеле «Кинг-Дэвид», где были расположены многие британские административные учреждения, в том числе и полицейские. В конце 1945 года для решения проблемы репатриации европейских евреев была создана Объединенная Британо-Американская комиссия. В мае 1946 года комиссия опубликовала отчет, в котором предлагалось немедленно выдать 100 тысяч разрешений на репатриацию. Британцы с этим не согласились, несмотря на то, что предложение было поддержано президентом Труменом. Британское правительство продолжало считать, что европейские евреи должны вернуться в места своего довоенного проживания. Разгул антисемитизма в Европе и естественное желание людей, перенесших так много страданий, поселиться на исторической родине среди своих соотечественников, в расчет не принимались. А евреи, между тем, продолжали пребывать с востока, где возобновились погромы. К концу 1946 года в Западной Германии находились уже более 250 тысяч евреев. Выход был один – возобновление нелегальной эмиграции, которую евреи называют Алией бет Организацией ее с конца 30-х годов занималось особое подразделение Хаганы под названием Массад ли алия бет который помогал Иргун. С апреля 1945 года по январь 1948 года Массатли Бет отправила в Палестину из Европы, преимущественно из Франции, 63 корабля, на которых находилось в общей сложности около 30 тысяч евреев. Но только пяти тысячам из них, на пяти первых кораблях, удалось беспрепятственно добраться до Палестины. Затем британцы начали усиленное патрулирование палестинских берегов, в результате чего остальные корабли были ими перехвачены. Вместо Палестины беженцев отправляли на Кипр, где они содержались в крайне плохих условиях. Судьбоносная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН Еврейское сопротивление набирало обороты, расходы на содержание войск в Палестине росли и росли, а репутация Великобритании в глазах мирового сообщества продолжала падать. Чего стоили только репортажи из кипрских лагерей для перемещенных лиц, которые репортеры нередко сравнивали с гитлеровскими концлагерями, В этой ситуации британское правительство решило сделать ход конем, передав решение палестинской проблемы на рассмотрение Генеральной Ассамблеи недавно созданной Организации Объединенных Наций. Расчет был прост. Британцы надеялись на то, что мировое сообщество не сможет решить проблему, и тогда Великобритания получит карт-бланш, в переносном смысле неограниченные полномочия, на любые действия ради наведения порядка. Надо ли уточнять, каков бы был характер этих действий? Будущий первый управляющий банка Израиля Дэвид Горовиц, бывший в 1947 году директором экономического департамента еврейского агентства и членом еврейской делегации в ООН, вспоминал, что британский дипломат и арабист Гарольд Билли сказал ему по этому поводу следующее: «Ознакомьтесь с уставом ООН, чтобы получить представление о том, какие страны его подписали. Для благоприятного для евреев решения нужны две трети голосов» а их можно получить только в том случае, если Восточный Блок и США объединятся и поддержат не только одно и то же решение, но и одну и ту же формулировку. Ничего подобного не было, нет и никогда не будет. Но у Советского Союза оказались свои виды на еврейское государство и на весь Ближний Восток. Советская позиция была такой. Мандатная система недействительна. И единственным решением палестинской проблемы может стать создание независимого арабо-еврейского государства. А если это невозможно, то советское правительство поддержит раздел Палестины на два государства. Билли ошибся. Советский Союз и Соединенные Штаты пришли к полному согласию. 29 ноября 1947 года после длительных проволочек, вызванных согласованиями и консультациями, Генеральная Ассамблея ООН 33 тремя голосами против 13 приняла резолюцию, предусматривавшую прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовавшую создание на палестинской территории еврейского и арабского государств. Иерусалим и Вифлеем должны были находиться под международным контролем. Палестина будет охвачена огнем и кровью. Еврейское агентство одобрило план раздела Палестины, а Иргун и Лехи отвергли его как несправедливый по отношению к евреям. Арабская позиция была озвучена Джамалем аль хусейни еще за несколько дней до голосования. «Палестина будет охвачена огнем и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь ее часть», — сказал председатель Верховного Арабского комитета. Британцы же были уверены в своем скором возвращении в Арабскую Палестину и потому, уходя, старались оставить арабам как можно больше оружия и прочего добра. О том, что арабские армии легко захватят всю Палестину, сказал в апреле 1948 года командующий британскими войсками сэр Гордон Макмиллан. Его слова можно было рассматривать как политическую декларацию, в подтверждение которой полутора месяцами ранее Великобритания выделила Верховному Арабскому Комитету 300 тысяч фунтов, иначе говоря, выступила в роли спонсора борьбы с евреями. В декабре 1947 года совместными усилиями арабских стран была организована арабская армия освобождения, которую возглавил иракский генерал Исмаил Сафват Паша, руководивший из Дамаска через ливанца Фавзи Аль-Кавукджи, активного участника восстания 1936 года. Кроме того, Амин Аль-Хусей не создал армию джихада, священной войны, которая действовала на территории от Иерусалима, Дарамлы, город на израильской прибрежной равнине. Командовал ею Абдал-Кадр Аль-Хусейни, племянник Амина Аль-Хусейни. Численность обеих армий составила около 15 тысяч бойцов. Вместе с палестинскими арабами сражались добровольцы из других стран. Хорошо еще, что между двумя арабскими армиями не было согласия, потому что Амин Аль-Хусейни и Фавзи аль кавуджи ненавидели друг друга, да и отдельные отряды часто действовали в разнобой. Евреи могли выставить против этих 15 тысяч около 9 тысяч обученных бойцов Пальмаха, Иргуна и Лехи. Имелось еще немногим более 20 тысяч резервистов, но их подготовка оставляла желать лучшего, и оружия для них не хватало. Еврейскому агентству пришлось собирать оружие и оборудование для его производства понемногу из разных мест. Задача осложнялась тем, что приходилось действовать втайне от британской администрации. Хуже всего было то, что арабы нашли союзников в лице американских нефтяных компаний, которые смогли принудить администрацию США к изменению политического курса. В результате были отменены два жизненно важных для евреев решения американского правительства о поставках оружия и о предоставлении 500-миллионной суды на нужды иммиграции. Альтернативное давление еврейского лобби не возымело успеха, несмотря на явную просионистскую позицию президента Трумэна. Нефть была важнее прочего, а Лига арабских государств – международная организация, созданная в марте 1945 года и первоначально объединявшая Египет, Саудовскую Аравию, Сирию, Ирак, Ливан, Иорданию и Северный Йемен. В феврале 1948 года отказалась предоставлять американским компаниям права на строительство и использование нефтепроводов до тех пор, пока США не изменят свою палестинскую политику. 24 февраля 1948 года представитель США в Совете Безопасности ООН Уоррен Остин заявил, что его правительство готово рассмотреть вопрос о применении вооруженных сил для восстановления мира в Палестине, но именно для этой цели, а не для раздела Палестины на два государства. Фактически это означало отзыв согласия на раздел. 19 марта Остин предложил отсрочить раздел Палестины и провести специальное заседание Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса об установлении временной опеки над Палестиной, то есть нового мандата. Слово «временной» не могло ввести евреев в заблуждение, ибо известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Отчаянное положение вынудило евреев с апреля 1948 года перейти от оборонительной тактики, с которой эвакуирующиеся британцы кое-как мирились, к наступательной. В первую очередь для того, чтобы спасти соотечественников в Иерусалиме и Галилее, оказавшихся в арабской осаде. Таким образом, война за независимость Израиля началась еще до провозглашения государства.